Глава сорок седьмая Казалось, что я полностью слилась с системой, в какой-то момент просто перестала отличать, где начиналась я и где заканчивалась реальность. Мне даже доставляло определённое удовольствие мыслить по-иному, без эмоций и без сожалений, лишь алгоритмическая последовательность действий. Может привратник был прав, это и есть высшая ступень эволюции, к которой он так стремился. Но там за пространственным меридианом остался Аран, и Карими, и Мо, и Холлер, который рискнул своей жизнью, прибыв в наши земли, и погибший Йодер. Правильно или нет, но нужно делать выборы, следовать ему, потому что нести ответственность за свои поступки значит быть готовым умереть за них. Не было сил выйти из системы. Я лишь хотела этого, а потом меня выбросило оттуда, как и народное тело. Кажется, я стала падать вниз, потому что кто-то подхватил меня. Сильные руки обняли и прижали так, что стало трудно дышать. Я пыталась возразить, но слова застревали в горле, и воздуха не хватало. Ей нечем дышать. Это был Кариме. Отпусти её, надо освободить грудь, дать доступ воздуху. Не шину же. При этих словах я всё же разлепила глаза. Не хотелось, чтобы все присутствующие пялились на меня. Слабо отпихнув от себя, а рана попыталась сесть. Голова кружилась, во рту было сухо, как в степи. «Тари!» раздалось сразу со всех сторон. Я поморщилась. Голоса едва не оглушили, так что я вывернулась из рук Мехара и схватилась за склонившегося надо мной Мо. Парень был неестественно бледен, его лицо покрывали капельки пота. Кожа по цвету сравнялась с сушеной землей. «Надо задать пункт назначения». Прохрипела я. Мой пункт назначения. Что? Все флаеры отправлены обратно. Холлер отвлёкся от экрана. Думаю, она имеет в виду орбитальной станции. Я опять притянула к себе парня почти касаясь кончика его носа своим. Я рада, что ты смог, но нам надо взломать их систему управления. Они не должны Мо сразу понял, в чём проблема. Попасть на орбиту самому невозможно, на это у нас сил не хватит. Только если с помощью чего-то, например, одного из отправленных флейеров. Потом удержать систему, которая после взрыва будет похожа на фарш, и отправить станцию по заданному курсу к необитаемой планете. Но самое главное это вернуться обратно, пересечь защитное поле. О чём она? Керан взволнованно прикоснулся к моему лбу, одновременно стараясь вклиниться между мной и парнем. Керан же вскочил на ноги и неуверенной походкой направился к своему креслу. Посылать его туда было не самой лучшей идеей, ведь после того, что он устроил с големами, а потом и со мной, сил у него должно быть совсем не осталось. Но я просто не могла сделать это в одиночку. Я готов, Мо откинулся в кресле, принимая удобную позу. Карими всё же склонился надо мной, бесцеремонно оттесняя Арана в сторону и расстегнул молнию на костюме. Затем он развернулся и схватив Моза за руку, потянул, привлекая к себе внимание. Поподробнее. Времени нет. Секретарь выдернул свою руку из хватки Ассурийца. Далеко внизу один за другим начали вспыхивать яркие синие и красные огни. Судя по всему, маги продолжали вести бой, но уже на земле. Сейчас я Язык всё ещё не слушался, но я пыталась восстановить себя как можно быстрее. Слишком хорошо понимала, что без меня Момок сам не выбраться оттуда. Всё понятно, Тари, я понял. И снова было удивительно и странно, как мы с ним друг друга понимали. На этот раз моё погружение больше походило на падение, долгое и от чего-то болезненное. Меня разрывало на части, такое ощущение, что я попала в эпицентр урагана. С большим трудом удавалось контролировать себя, но потом что-то изменилось. Моё сознание, будто подхваченное кем-то, смогло найти опору в этом бушующем море неизвестного. Всё стало определённее и легче. Я снова видела цель и знала что и как делать. Поток понёс меня вперёд, и прежде чем произошла синхронизация с одним из флеров, я уже поняла, что именно произошло. Мо нашёл меня, синхронизировался и помог подключиться к системе. У этого парня был настоящий, невероятный дар. Я восстановила локальную систему управления. Чтобы вытащить мо за пределы силового поля, которое будет установлено вокруг станции, понадобится своего рода мост, связывающий две стороны. Нечто, что сможет преодолеть барьер щита. Околоземная часть космического пространства светилась ровным голубым светом. Местами вспыхивали непонятные огни зеленого и красного цвета. Если бы в этот момент у меня были чувства, я бы сочла, что ничего прекраснее не видела. На границе мой флайер переключился на аэродинамическое маневрирование. Распространение звука стало невозможным. Началась область баллистического полёта, для управления которым требовались реактивные двигатели. Я прощупала уже знакомую мне паутину сетей ещё на неимо. Мой аппарат отставал от остальных, и было видно, что флайеры почти пришвартовались к станциям. Как ей и надеялось, Керсы ещё не разобрались, в чём дело. Им и в голову не могло прийти, что некто или нечто могло управлять их машинами. Скорее всего, они решили, что задача частично выполнена, и получив повреждения системы, машины вернулись в центр. Пришлось заблокировать любую передачу данных вовне, удерживая машины в локальной, встроенной нами самой сети, чтобы Керсы не смогли получить информацию или картинку с поля боя. Мод тоже был рядом со мной. Он едва успел внедриться в систему одной из баз, как раздался взрыв. Происходящее напоминало морской прибой, во время которого волны неистово бьющие в скалы стараются разрушить их. Я замерла, наблюдая за этим безумством. Флэеры влетали в боксы, подрывая их изнутри. Я просканировала сеть, обнаружив мо. Сосредоточившись и посылая импульс, передала ему задачу по установлению конечной точки, также направив её по остальным системам. Многочисленные взрывы спровоцировали отшвартовку кораблей, что словно спелые яблоки отделились от огромных космических станций. Каждый такой взрыв провоцировал всё новые и новые вспышки. Паника охватила этот огромный муравейник, позволяя всё большему количеству жертв попадать в расставленную нами паутину. Она дрожала под мощными толчками, натягиваясь и вибрируя. Было такое ощущение, словно я сама оказалась в эпицентре непрекращающихся взрывов. Будь у меня физическое тело, мои бы зубы искрошились, а мозг растёкся как патока. Удерживать управление становилось всё труднее, и если бы не мо, то выбраться не смог бы ни один из нас. Я направила флайеры к удаляющимся силовым шарам, мерцающим в холодном свете. И тут среди сотен вспышек я заметила направляющийся в мою сторону шаттл, что лавировал среди груд космического мусора. Это был не флэйр, а именно одноместный шаттл. Его стальные бока подсвечивались синими огнями взрывов. Он приблизился на минимальное расстояние, становясь своего рода проводником. Я включила плазменное оружие, самое мощное из имеющегося. Едва шаттл преодолел расстояние, необходимое для исполнения нашего плана, Флэр от крыла огнь. Всё остальное произошло в долю секунды. Мопа надобилось буквально мгновение, чтобы трансформировать импульс магии в информационный поток. Точно так же, как информация проходит по сетям кораблей, передаваясь от одного существа к другому, от одной системы в другую. Поток прорвался сквозь, казалось, неприступный защитный барьер, запуская механизм уничтожения. По внутренней грани защитной сферы растеклось красно-чёрное марево, а потом меня отключили.